Глава 42. Верные своему решению, оперативники заглянули в агентство как раз сразу после его открытия, вызвали Галину и начали работать с ней. Раскрутка не заняла много времени. Наивная секретарша действительно ничего не знала о черных делах Регины, искренне верила во все, что та ей наплела и дала не только телефон мошенницы, но и адрес, по которому оперативники не замедлили выехать. Жена дипломата жила в старом домишке на окраине города. Заходя в подъезд, пахнущий кошачьей мочой, поднимаясь по обшарпанным ступенькам, Скворцов с Киселевым пытались не пропустить нужные двери. Пришли. Константин остановился у деревянной, покрытой облупленной коричневой краской, двери и позвонил. Дверь никто не открыл. За ней не было слышно ни малейшего шороха, который обязательно издает человек, находящийся в квартире, даже если и не желает открывать. Стояла полная тишина. Только бы не сбежала. Павел еще раз нажал на кнопку звонка. «Открывайте, хозяйка!» Он прислонился к двери, открывшейся под тяжестью его плеча, и коллеги, недоуменно глядя друг на друга, вошли в жилище Регины. «Регина Михайловна!» — позвал Константин из прихожей. «Вы нас слышите?» Ни звука. Они вошли в единственную комнату, тоже обшарпанную, с отклеивающимися обоями. «Никаких следов хозяйки?» «Сбежала!» — зло проговорил Киселев, заглядывая в крохотную кухоньку. «Теперь ищи ветра в поле». «Опоздали!» — согласился Скворцов, скорее по привычке распахнув дверь в ванную — И в ужасе отшатнулся. Из ванны на него смотрели остекленевшие глаза мертвой женщины. Причина смерти — удар по голове. Судмедэксперт Станислав Михайлович мыл руки под краном. Очень сильный и точный. Вскрытие наверняка покажет сильное повреждение черепа. Да тут и без вскрытия все видно. Однако смерть наступила не сразу. Думаю, пару минут она еще пожила. В общем, картина такова. Хозяйка, несомненно, знала преступника и вела с ним разговор, повернувшись спиной. Вот он и ударил ее по затылку. «Ванная не место преступления?» — поинтересовался Скворцов. «Думаю, нет. Крови совсем мало, видите?» «Странно, странно...» — эксперт еще раз внимательно осмотрел труп. «Да, в принципе, так я и думал, только не сказал сразу. Бред какой-то. Впервые с таким сталкиваюсь». «Что вы имеете в виду?» — спросил Скворцов. «Хочешь верь, хочешь нет, но даму, похоже, помыли. Кровь только на ране. А при таком ударе должно было быть обильное кровотечение. Слушай, друг», — Станислав Михайлович перевернул канавину на спину, «ее еще и переодели». Полное отсутствие крови на одежде. Похоже, ее убили на кухне. «Константин, подойди сюда!» — крикнул Киселев. «Как мы с тобой сразу не заметили! Смотри!» На кухонном столе стояла кастрюля, наполненная отбивными. Хозяйка, несомненно, собиралась подчевать кого-то вкусным обедом, но успела только разделать кусок мяса, не убрав за собой, не вымыв стол, на котором остались брызги крови. Мелкие капли попали на занавески и шкафчик. Пол сверкал чистотой. «Возьмите кровь на экспертизу», — почти выкрикнул Константин. «Каждое пятнышко. Думаю, здесь не только кровь животного». Павел задумался. «Не первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда место преступления тщательно прибрано», — заметил он. «Однако, если мне не изменяет память, другие преступники хотели представить дело либо как самоубийство, либо скрыть место преступления. И тогда они не только наводили порядок, но и убирали труп. Здесь же потерпевшая лежит в себе в ванне с огромной раной на голове. На самоубийство не катят. Место преступления тоже не закамуфлировано. «Такие действия можно совершить только в одном случае», — задумчиво проговорил Константин. Преступник по какой-то причине действовал без перчаток. а Возможно, сначала не собирался убивать. Потом решил, что убийство неизбежно, и ударил канавину по голове. «Думаю, вот этим». Он показал на топорик для разделки мяса, лежавший в раковине, и как будто тщательно вымытый. По предварительному заключению экспертизы, какое-то время потерпевшая жила. Возможно, она схватилась руками за затылок, и испачкала их в крови, потом пыталась остановить убийцу, возможно, готовившегося ко второму удару, и взяла его за руки, оставив кровь на его руках и одежде. Сдается мне... Своими окровавленными ладошками убийца испачкал ее одежду, оставив четкие отпечатки пальцев. Вот и пришлось совершать дела не из приятных, чтобы замести следы. «Отличная версия», — согласился Павел. «Эх, знать бы, куда он дел свой костюмчик и ее одеяние. Даже если не сжег, вряд ли выбросил в контейнер, стоящий около дома». «Если не сжег, мы должны попытаться найти улики» твердо сказал Скворцов. «Летим, Кравченко, пусть готовит бригаду».